Глава седьмая. «Что же нам делать?» Я испуганно уставилась на мужа, когда мы собрались в гостиной, чтобы обсудить проблему. «Нам? Ничего?» — сухо ответил Октавиан. «А я намерен выяснить, кому перешел дорогу». «Магистр Вильгросса, а что будет с девушкой?» — поинтересовался Сойер. «Что, зацепила девица?» Ну. Конг закатил глаза и мечтательно улыбнулся. — Как вам сказать? Я бы хотел продолжить наше, эм, знакомство. — Ясно, — дикан усмехнулся. — Скажем так, обещаю, что не нападу первым. — Благодарю магистра Вильгросса. Вы окажете мне личную услугу. Парень почтительно поклонился и добавил. — Я сильно расстроюсь, если с вами вдруг случится несчастье. «Хм, меня это тоже огорчит. Леди Фелиция, будьте добры, одолжите тунику», — попросил супруг. «Полагаю, у нашей гости нет при себе запасной одежды». Я смерила муженька испепеляющим взглядом, молча подхватила сумку с вещами и направилась в ванную комнату. Наспех ополоснувшись, влезла в спортивный костюм и вышла, передавая брачное деяние Актвиану. «Можно я сам?» — спросил разрешение Сойер. Согласие декана забрал одежду и сунулся в спальню. — А где? Через мгновение раздался изумленный голос. Мы бросились следом и обнаружили, что таинственная незнакомка исчезла. — Значит так, — Вильгросса обвел нас внимательным взглядом. — Быстро уходите отсюда, Фел. Побудь под иллюзией Джерми, пока не разыщете парня, а потом адептка Леймер придумает другое прикрытие. Ведите себя естественно, слухом, не верьте. Перед уходом супруг попросил Арвин на минутку отлучиться с ним в спальню. Предложение прозвучало так двусмысленно, что у меня до речи пропал. Какая хватала ртом воздух, а Май и Сойер убеждали, что за этим приглашением не кроется подвоха, подруга вышла и притворила за собой дверь. — Не переживай, Фэл. Магистру потребовалась особенная иллюзия, и он не хотел, чтобы ее увидели. Идемте. В коридоре нас с подозрением осмотрели стражники. «Что так долго?» Магистр Вильгросса искал, куда спрятал ведомость, пожаловалась на преподавателя Арвин. «А потом еще деньги считал и выглядел таким уставшим, что мы не осмелились торопить», — добавил Суэр, наигранно тяжело вздохнул и подмигнул стражу. «Бурная выдалась ночка, да?» Вот бы декан до конца каникулы спальни не вылезал. А мы за это время оторвались бы и нормально отдохнули. Кто знает, парень, мужик, понимающий, хмыльнулся. После свадьбы у молодоженов жаркая пора. Помнится, я в прошлом. Что он там делал, слушать никто не захотел. Мы резко пересекли коридор свернули к лестничному пролету и бегом припустили на третий этаж к покоям именитых гостей. Сойер легко ориентировался внутри дворца и, пока нас никто не увидел, завел в пустую комнатку с неприметным входом. Такие использовались для слуг, которых аристократы предпочитали держать при себе. Тут и колокольчик специально имелся для вызова, кровать двуспальная и крохотная ванная. Но ребят интересовало окно, которое выходило на ту же сторону что и окна в соседних покоях. Конг пожелал нам не скучать, а сам распахнул створки, выбрался наружу и исчез. А он... разволновалась за парня. «Пфу!» — фыркнула Арвин. Сойер не первый раз использует этот способ, чтобы проникнуть в запретное помещение. Как ты думаешь, загорелое соседнее крыло? Он тот еще Лавкач подстать новой подружке будет. Вот как? «Думаешь, Лиру еще объявится? И чего еще, я не знаю. Кстати, какой у нас план? Кто-нибудь расскажет?» «План?» — подруга удивленно округлила глаза. «Нет никакого плана. Мы впервые за полгода вырвались за пределы академии. Повеселимся. Ну и попутно решим вашу с деканом проблему». «Повеселимся?» — переспросила, думая, что ослышалась. «А мне вот не до веселья». «Это потому, что ты зациклена на учебе и не умеешь расслабляться, как все нормальные маги», — нравоучительным тоном произнесла Арвин. «Думаешь, почему Май рванул с нами, как только представилась возможность? Да потому, что впереди замаячили настоящие приключения с огоньком, выдумкой и спасением лучшей подруги. Будь проще. Жизнь так коротка, что ты оглянуться не успеешь, как нагрянет старость. Когда еще ты оторвешься на всю катушку, Будешь безрассудно рисковать и воплощать безумные идеи, как не будучи адепткой Академии. Обидели? Отомсти с выдумкой. Покусились на твое? Забери в три раза больше. Затронули честь? Кинь их в сливную яму, пусть на дне свою поищут. Нельзя молча спускать обиду. Мы — будущие маги, защита и опора трона, и даже император обязан с этим считаться. Боже! «С кем я связалась?» — с мученическим видом закатила глаза, не в силах уложить слова Арвин в голове. «Что вы задумали? Нас казнят или в тюрьму отправят?» «Это если поймают», — философски заметил Май. «И ты туда же, а ведь до третьего курса был приличным парнем». «Вот именно, столько времени потерял», — сокрушенно признался целитель. Разговор прервался появлением Сойера в компании Джера. Кин, сверкая голыми ногами, перемахнул через подоконник и предстал перед нами в полупрозрачном одеянии, лопнувшем в нескольких местах. Костюмчик явно не по размеру подобрал. «Привет! Соскучились по мне? Ого! А я очень даже неплох! Красавец!» Джер подсел ко мне вплотную и приобнял за плечи, гримасничая кто найдет десять отличий тому достанется поцелуй я и двадцать найду при желании хмыкнула арвин и пальчиком указала на собственную щечку куда парень приложился губами М -м, надо было больше поцелуй просить. кстати ар подаришь амулетик с моей иллюзией когда вернемся в академию посмотрю на твое поведение рассказывай куда пропал ночью а что рассказывать шли себе с то есть как бы мы с магистром Вельгросса и никого не трогали, а тут девица голая за угла выскочила. Мы пока на нее таращились, нас и повязали. тряпки с усыпляющим эфиром под нос сунули. Но я же на изображал, вот похитители и не рассчитали сил. В общем, побарахтался чуть для виду и позволил себя скрутить. Заодно приметил, что девица-то за конгом в покое для новобрачных прошмыгнула, Я и подумал, что повезло Сойру, чего мешать. «И правильно подумал», — мечтательно произнес парень. «А меня недалеко утащили», — продолжил рассказ Джереми. «Покои нашего папочки-декана, ампля Вельгроссы. Я очнулся в кровати, голый и связанный. Особенность магии у меня такая, что любую заразу в крови выжигает, будто яд или дурман, неважно. Лежу тихонько, виду не подаю, что пришел в себя». Одним глазом осматриваюсь и думаю, как поступить. Разозлиться и спалить тут все, или же придержать злость и разобраться, что происходит. Я же сенатора сначала заподозрил в подлости, но все оказалось куда как банальнее. Матрона Фаустина. Вот истинное зло почтенного семейства. Шутишь, я не поверила сразу. Молодая жена сенатора и мачеха моего мужа? Да у нее мозгов не хватит! верно и она нарочно поддерживает образ недалекой дурочки чтобы на нее никто не подумал так вот лежу я себе никого не трогаю а тут Фаустина с муженьком в спальню валивается и прямиком к столику с закусками его тащится словами дорогой я тебе такой сюрприз приготовила потерпи еще немного выпей то скуши это в общем пока Фаустина накачивала мужа вином и освободился и глушил обоих Сенатора не стал трогать. Мужик вроде бы не виноват, что ему такая змеюка досталась. А вот Матроне влил того же пойла, которым она супруга пичкала, и связал ее покрепче, чтобы никуда не сбежала. — Фи, как грубо! — фыркнула Арвин. — Никого не касается, чем занимаются супруги в спальне. Из чего ты решил, будто Фаустина участвовала в похищении? — Ты слушай, что дальше было? Джерд цокнул языком и закатил глаза вверх. Я, между прочим, морально пострадал, слушая те непристойности и кары, какими грозилась распалившаяся Матрона. Надо было прежде расспросить ее, но кто ж знал, что в напитке убойная дозы возбуждающего зелья. У дамочки только одно на уме было, но для этого у нее муж есть под боком. Оставил я, значит, сладкую парочку в супружеской спальне и решил выбираться. Сунулся к выходу, а там охраны, столько, что одному не пробиться. Тогда я через смежную ванную комнату в спальню Матроны Фаустины перебрался. Вряд ли там два десятка стражников под дверью стены подпирают. Только за дверную ручку взялся, а навстречу — гость. Единственное, что успел, иллюзию фел снять. Как столкнулся нос к носу. Угадайте, с кем. Даже предположить не возьмусь. Кто в спальню к Матроне Фаустине может так смело заходить? Я покачала головой. Такое только мужу позволено. «Или человеку, облеченному властью?» — философски ответил Май. «И ты прав, задохлик!» «Джер, ну я же просила!» — ступилась за теперь уже с потрохами нашего целителя. «Извини, Май, вырвалась!» — тут же исправился Кин. «Так вот, столкнулся я с Дарием, старшим братом Марка Аврелиуса, который наследник императорский. Он тоже не ожидал увидеть меня и замешкался на мгновение а мне отступать некуда. В Эльмере я ему не соперник. Захочет и уберет по-тихому. В общем, я принца сразу вырубил хуком в челюсть и в комнату затащил. Только дух перевел и лба вытер, как снова гости ломятся. «Кто?» — спрашиваю шепотом, чтобы не разобрались, с кем говорят. А мне отвечают. «Ителус пут, ваше высочество. Вы просили доложить, если Лиру возьмет заказ. Взяли?» Отщелкиваю замок, впускаю еще одного гостя, а сам радуюсь, что в спальне полумрак. Да, золото из условленного места исчезло. Какие будут дальнейшие распоряжения? Отдохни немного. Слугу я приложил посильнее, связал покрепче и усадил рядом с принцем. Не успел с ним разобраться. Опять стук. Да что ж такое? Проходной двор, а не спальня Матроны. На этот раз заявилась служанка у которой еще и ключ имелся, потому что она вошла без приглашения. Приветствие у меня уже отработано. Примостил девицу на колени к Этелусу, а сам думаю. Непростые дела тут творятся. Смотреться надо получше, может, что интересное обнаружится. И обнаружилось. Остатки запрещенных зелий и листочек с инструкциями, в каком количестве их давать, чтобы добиться того или иного эффекта. И тут меня посетила гениальная мысль. А почему бы не расспросить его высочество, что у него за тайные дела с женой сенатора Вильгроссы? Не поверите, что я нарыл по чистой случайности. — Какая насыщенная у тебя выдалась ночь, Джер! — хмыкнул Сойер. — Начинаю завидовать и сомневаться, что мне повезло провести ее в объятиях прекрасной незнакомки. — И что ты узнал? Не томи! — не удержалась я. Зачем наследнику понадобилось нанимать убийцу для моего мужа? А затем, чтобы устранить возможного соперника на трон. Магистр наш вовсе не родным сыночком Амплио Велегроси приходится. Он и постсенатор получил, когда женился на беременной матери Октавиана. Родился он, между прочим, через шесть с половиной месяцев после свадьбы. А на первый год после рождения у якобы слабого и недоношенного ребенка проявились способности к магии огня. В три он едва не спалил поместье. Пожар случился позже, когда мальчишке исполнилось пять. После этого папаша развелся с его матерью и отдал первенца в военную школу для мальчиков. С тех пор Октавиан появлялся дома от силы пару раз в году, а потом и вовсе перестал навещать семью. Второй брахкампли оказался бездетным. Жена погибла во время прорыва хищных тварей. Через год траура сенатор привел в дом Фаустину — и у них через положенный срок появился общий ребенок, затем второй, третий. Вот только первенцем и наследником состояния по-прежнему является Ктавиан. В случае, если сенатора не станет, он будет следующим главой семьи, и тогда младшие братья с матерью попадут в зависимость от нашего декана и его доброй воли. Не думаю, что Ктавиан оставит родных братьев на произвол судьбы, и мачехи обязательно выделят содержание. «В этом я даже не сомневалась, зная благородную натуру магистра. Но откуда известно, кто на самом деле его отец? Если в его жилах течет кровь Аврелиусов, устроил бы император этот дурацкий торг с правом первой ночи? Какой родитель так поступит с собственным сыном?» «Не знаю», — Джер замялся. «Дарий не мог соврать под зельем подчинения». Фаустина преподнесла ему эту информацию на блюдечке в обмен на то, что он расправится с Октавианом, а ее дети унаследуют состояние. «С мотивом теперь все понятно. Кстати, а что с принцем? Мы не заметили в коридоре охраны», — уточнил Сойер. «И ты до сих пор не признался, почему в таком виде разгуливаешь?» «Как оказалось, зелье подчинению магов быстро выветривается», — Кин смущенно потупился. И действуют так, что события остаются в памяти. А ну мне надо, чтобы на утро принц устроил на меня охоту. Да и охрана никуда бы не убралась без наследника, так что пришлось импровизировать. Выпытал у служанки, где расположена ее комната, и через окно пробрался туда. А у нее в гардеробе только такие вещи нашлись. Я поздно догадался, какого рода услуги девица оказывала хозяевам. Извини, Фэл, но я переоделся и в твоем облике вышел из комнаты служанки, прогулялся до спальни Фаустины и оценил количество противников. Затем использовал последние капли зелья, чтобы и Теллу со служанком не подыграли. Начальник охраны не подвел, приказал подчиненным немедленно доставить принца, перебравшего вина, в личный покои и добавил, что у него самого появилось срочное дело. Это срочное дело стыдливо прятало глазки и глупо хихикало, повиснув у Итеуса на шее. В принципе я заблаговременно влил пол бутылки того пойла, каким опаивала мужа Фаустина. Оно как раз стирает ненужные воспоминания, так что, будем надеяться, он проснется под боком у собственной жены и не вспомнит о визите к супруге сенатора Вельгросы. Ну а одежду потрепали слуги Фаустины, которые приперлись не вовремя и приняли меня за новенькую, покаялся Джереми. Не пришлось снять иллюзию, кулаками доказывать, как сильно ребята ошиблись с объектом для приставаний. Пока я раздумывал, что делать с бессознательными телами слуг, появился Сойер, и вот я здесь. Нужно обо всем рассказать Актвиану. Я на минуточку задумалась, сколько событий случилось за одну ночь и схватилась за голову, вспомнив, что впереди еще неделя каникул. «Фэл, магистр ясно выразился, что сам нас найдет» напомнила Арвин. «А насчет отца не думаешь, что он и сам давно догадался? Не о том, кто настоящий, а что у него сам Плевельгросс, нет ничего общего, кроме фамилии. Не потому ли он остался в Академии, когда в вашей империи так нужны сильные маги? И что ты предлагаешь?» «Предлагаю позавтракать и посмотреть представление под названием «Пробуждение Марка Аврелиуса в объятиях невесты» доставшийся ему по праву первой ночи.